Глава 32. Об ответе, который Дон Кихот дал своему порицателю и о других серьезных и веселых происшествиях. Став и дрожа с ног до головы, как человек, принявший ртуть, Дон Кихот, волнуясь и заикаясь, сказал, «Место, где я нахожусь, присутствие вот этих... Знатных лиц и уважения, которое я всегда имел и имею к сану Вашей милости, сдерживают и связывают по рукам мой справедливый гнев. Итак, вследствие того, что я сейчас сказал, а также знаю, как и все это знают, что оружие носящих рясы, то же самое, как и оружие женщины, именно язык. Я буду сражаться моим языком в равном бою с вашей милостью, от которой можно было бы ждать скорее добрых советов, чем гнусных упреков. Благочестивое и благожелательное порицание должно проявляться иным образом и иными путями. Порицая меня публично и столь резко, вы, по меньшей мере, перешли все границы доброго увещевания, Так как это последнее основано скорее на мягкости, чем на резкости, и нехорошо, ничего не зная о грехе, за который порицаете, бронить совершившего его без дальнейших околичностей глупцом и сумасшедшим. Если не так, скажите мне, милость ваша, за которое из моих безумств, замеченных вами, вы осуждаете и порицаете меня и велите мне вернуться домой, заняться хозяйством и заботы о жене и детях, даже не зная, есть ли они у меня. И разве ничего другого не требуется, как войти каким бы то ни было путем в чужие дома, чтобы властвовать над его хозяевами, и, воспитавшись в четырех стенах какой-нибудь семинарии, не видав света дальше, чем на двадцать или на тридцать миль в окрестности, развязно предписывать законы рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, быть может, бесполезно занятие и дурно потраченное время то, которое тратится, странствуя по свету, не в поисках сладкой жизни, а в поисках тернистого пути, по которому доблестные поднимаются к престолу бессмертия? Если б меня причислили глупцам рыцари, великодушные, возвышенные, высокорожденные, я бы щел это за неисправимое оскорбление. Да если меня считают простаком, книжники, которые никогда не вступали на путь рыцарства и не следовали по нему, до этого мне нет дела ни на крош. Рыцарь я есть и рыцарем умру, если будет угодно Всевышнему. Некоторые идут по обширному поприщу надменного чистолюбия, другие — низкой и раболепной лести, иные, вводящего в обман лицемерие, и очень немногие по дороге истинной веры. А я, руководясь моей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства исполняя свое призвание, презираю земные блага Но не честь. Я мстил за угнетенных, исправлял зло, Карал дерзость, побеждал великанов И попирал ногами чудовищ. Я влюблен, но настолько лишь, Насколько это обязательно для странствующего рыцаря, И, будучи влюбленным, принадлежу не к числу порочных, А к числу воздержанных, платонических, Намерения мои направлены всегда к хорошей цели, именно делать всем добро и никому не делать зла. Заслуживает ли тот, кто так думает, кто так поступает и кто так живет, именоваться глупцом, скажите вы, ваше высочество, светлейший герцог и герцогиня? «Клянусь Богом, хорошо сказано!» — воскликнул Санчо. «Не говорите ничего больше, милость ваша, сеньор мой и господин, в свою защиту, так как больше этого ничего в мире нельзя ни сказать, ни придумать, ни настаивать. К тому же, если этот сеньор отрицает, как он это отрицал, что на свете и были, и есть странствующие рыцари, что удивительного, если он ничего не знает о вещах, о которых он говорил?» «Быть может...» — спросил священник. — Вы, брат, тот Санчо Панса, которому, как говорят господин его обещал губернаторство острова? — Да, я тот и есть, — ответил Санчо. — Тот, который заслуживает его не хуже другого. Я принадлежу к тем, о которых говорят. К добрым пристал и сам добрым стал. А также не с кем ты родился, а с кем ты ужился — «И еще! Кто к хорошему дереву прислоняется, хорошей тенью прикрывается. Я прислонился к хорошему господину, и уже долгие месяцы пребываю в его обществе и сделаюсь подобным ему, если Богу угодно будет. И да здравствует он, и да здравствую я, так как ни у него не будет недостатка. В империях, которыми он будет управлять, ни у меня в островах». «Где я буду губернаторствовать?» «Конечно нет, Санчо, друг», — сказал тогда герцог, «потому что я от имени сеньора Дон Кихота предлагаю вам губернаторство одного из принадлежащих мне островов и довольно-таки значительного». «Стань на колени, Санчо», — сказал Дон Кихот, «и поцелуй ноги его светлости, заказанную тебе милость». Санчо так и сделал, — Но, видя это, духовник поднялся из-за стола, страшно рассерженный, и сказал, «Клянусь рясой, надетой на меня, я вынужден признать, что ваша светлость столь же безрассудна, как и эти два грешника. Как же не быть им безумными, если те, кто в здравом уме, превозносят их безумие? Оставайтесь, ваша светлость, с ними!» «Но пока они будут у вас, я предпочитаю сидеть дома, избавляя себя от труда порицать то, что я не могу изменить». И не говоря больше ни слова, он бросил есть и ушел, не обращая внимания на просьбы герцогской читы. Впрочем, герцог не очень-то и настаивал, так как ему мешал говорить смех, вызванный у него столь безрассудным гневом священника». Кончив смеяться, герцог сказал Дон Кихоту, «Вы, милость ваша, сеньор, рыцарь Лев, ответили так великолепно, что нет вам больше повода желать удовлетворения в том, что, хотя и могло бы казаться, но никоим образом не есть оскорбление, потому что, подобно тому, как и не могу оскорблять женщин, не могу оскорбить и духовные лица. Как это, вашей милости?» Лучше мы известно.